Точно клетка птицелова в успешный день. У официума правду сказать, денек явно выдался отнюдь неудачным. Гюнтер Нойердорф казался центром неподвижности в этом маленьком вихре. Обер-инквизитор сидел за столом, так же, как и при первой и при второй встрече с ним, и невольно вспоминался другой старик.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 Не делайте такое лицо. Уже потому, как я задал вопрос, можно понять, что я осведомлен о вашем состоянии, о неписанных обязанностях Ульмера и ваших с мастером Штицлем секретах. Так что вы сегодня принимали? Не знаю. Отозвался обер-инквизитор со вздохом. Я уже закаялся разбираться в сортах той дряни, каковой пичкает меня Штицель. Что-то от нервов...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 ибо де-факто уже исполняет обязанности инквизитора вместо вас. Докончил Курт и, увидев, как поджал губы Нойердорф, уточнил. Поскольку это явно не Ульмер, стало быть, речь о Кристиане Хальсе, как я понимаю, следователе первого ранга. Где он сейчас? Полагаю, на месте пожара или в рабочей комнате. Составляет отчет или разыскивает свидетелей, или уже нашел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 Задумчиво глядя в спину удаляющемуся посетителю, произнесла Нессель. «И этот человек только что с ним говорил, и он, похоже, не из здешних служителей. Видимо, и есть один из тех самых свидетелей», — хмыкнул Курт, кивнув вперед. «Идем, если ты права, наш чудо-следователь и будущий Обер Бамберга как раз относительно свободен». Кристиан Хальс был занят. Это стало ясно с первого беглого взгляда. Небольшая комнатка за третьей дверью от поворота коридора была залита солнцем, бьющим в распахнутое окно. Солнце освещало заваленный исписанными листами стол, чернильницу пустой табурет, выдвинутый почти на середину комнаты и склонившегося над столом человека одних с куртом лет.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 Выпросительно глядя на его спутницу, тихо застывшую в стороне от двери. Готтернессель экспертус», — представил Курт, прикрыв за собой створку, и кивком указал ведьме на стул. «Присядь. Как я понимаю, вы и есть тот человек, благодаря которому обер-инквизитор все еще ухитряется делать вид, что он обер-инквизитор». Тут помедлил, глядя на то, как Нессель осторожно умащивается на стуле, и уселся тоже, одарив гостя, нарочито удивленным взглядом. «Как я должен это понимать?» — уточнил он ровно. Курт молча и неспешно прошел дальше в комнату, остановился у окна, привалившись спиной к подоконнику, и, наконец, в том же полублагодушном тоне, пояснил. отвербум Как же еще?»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 Нехотя возразил Хальс с внезапной усталостью. «Уж если что и осталось при Гюнтере, так это здравый ум. И так, как о личности мы миновали, я готов выслушать причины, побудившие оторвать меня от дела. И если это не особо претит легенде конгрегации, я бы предпочел обойтись без излишней официальности». «Легенде не претит», — кивнул Курт. «Легенде так даже проще».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 Порой дает бесценные советы, опыт есть опыт, но быть, как прежде, везде и всегда уже не может. Больше мне, по-видимому, и сказать нечего. «Ит эст, из всего официума работаешь ты один». «Пеатр старается, и у него неплохо выходит, если ты об этом...» — возразил Хэльс, снова подняв к нему взгляд.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 «Да нет их в Бамберге. Вот в чем проблема». «Мысли, что лавочника подставили, не было?» «Была, разумеется, и была самой первой. Можешь просмотреть протокол расследования. Версию проверили и отменили. И все же мне с трудом верится в дьявола, который лично явился для того, чтобы наброситься на прохожего и вцепиться в него когтями. Точно оскорбленная девица».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 Бросил кому-то из своих приятелей, схохмивших насчет Малефика, нечто вроде «да чтоб у тебя язык отсох». И он отсох. Точнее, парень себе язык откусил. Прямо там, прямо спустя несколько мгновений. Умер, само собой, от потери крови. Тут лавочник резко передумал являться сповинной и попытался сделать ноги из бамберга. Походя выкрикивая проклятие всем пытавшимся его задержать. Но тут горожане то ли со страху, то ли не от большого ума, не разбежались, прячась, а накинулись, рот заткнули, повязали и притащили его в официум. После его казни, сдается мне, все и началось. И малефики, внезапно обнаружившиеся среди простых бамбершцев, и всплеск преступлений.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 и ни магистрат, ни официум не вмешались. «А зачем?» — передернул плечами Халис. Всякая шваль режет друг друга, и, слава богу, добропорядочным горожанам стало легче дышать. После первой волны смертоубийству на время наступило затишье. А затем, видимо, тем, кто остался, не по душе пришли те, кто встал во главе после стариков. И пошла вторая волна — Вот с тех пор ты прав. В городе по большей части тишь да благодать. Изредка что-то происходит, ясное дело. Да и кражи не так, чтоб совсем прекратились. Но такого, как прежде, когда из дома в вечеру носа не высунешь, не стало. Давно ничего серьезного не приключалось. До этой ночи. Со вздохом присовокупил хельс и, помявшись, уточнил.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 с версиями я пока обожду уклончиво ответил хальс спешка она сама знаешь когда только нужна сейчас любое слово может отозваться дурно ведь я все еще помню для чего прибыл тот инспектор и для чего здесь ты болтать при тебя лишнее сам понимаешь не хочется кто знает какие из моих слов ты после вывернешь против меня гюнтера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 Ни на мгновение не замявшись, и в глазах Хальса промелькнуло удивление пополам с внезапной неприязнью. — И все же, если будут новости по этому ли происшествию, по пропаже Штаута, просто ли вспомнится что-либо, о чем ты мне не сказал, скажи, где я остановился, ты, полагаю, осведомлен, беспокоить меня можно в любое время. Учту — что кивнул Хальс и умолк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 Курт, надо признать, не ожидал. На долю мгновения застопорившись у порога, он прошел к столу, за которым разместилась троица, и, придвинув от соседнего стола два табурета, себе и Нессель молча уселся, также без слов, вопросительно возрившись на молодого инквизитора. «Как хорошо, что вы быстро вернулись, майстер Гессе!» облегченно произнес Ульмер, понизив голос и исподволь оглядев зал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 Я допустил некоторое своеволие. У аптекаря я еще не был, потому что сделал крюк сгоревшему дому и забежал в магистрат, дабы переговорить с городскими дознавателями и уточнить кое-что. Я не ставил об этом в известность майстера Нойердорфа, дабы лишний раз не тревожить. Не могу сказать, что у меня есть какие-то точные сведения, какие-то доводы, но мне не нравится то, что я узнал». — Вы говорили, что не верите в версию магистрата «ограбление и случайный пожар». Нет, — Нет-нет, я не хочу сказать, что я вам не поверил, но сами понимаете, я не мог не проверить и... Словом, я побеседовал с теми, кто осматривал дом, и сам заглянул туда. — Не томи! Подстегнул его Ван Ален, и Ульмер нахмурился. — Я просто пытаюсь объяснить майстру Гессу. Я понял тебя.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 «То есть...» «То есть его именно подожгли», — подытожил Ульмер. «В нескольких местах, чтобы наверняка». «Ты сказал о своих выводах магистратским?» — спросил Курт, и тот мотнул головой. «Нет, для этого я и ждал вашего появления, майстер Гесса. Хотел спросить совета, должен ли я делиться этой мыслью с Ратом, или с Хальсом, или с собоями, или не делиться ни с кем из них. Что мне делать?»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 Пожал плечами Ван Аллен-старший. Ну и есть кое-что из новостей. У меня выводов пока никаких. Разрозненных и неведомо как связанных сведений множество. Наметок уйма, но выводов нет. А у тебя что за новости? Не знаю, насколько это связано с твоим или нашим делом. Заговорил Ван Аллен неуверенно, придвинувшись к столу ближе. И связано ли вообще? Но кое-что есть. Помнишь, я сказал, что этой ночью был у свидетельницы. Подсказал Курт, когда охотник замялся, и тут неловко кивнул и из-под скосившись на Нессель. Да, я знаю, что ты подумал и правильно, в общем, подумал. Но это не важно. Важно то, что она и впрямь свидетельница. Подружка Катерины Юниус. Подруга дочери Юниуса? Нахмурился Курт. Как зовут? Франциска Янсон. В протоколе о ней не упоминалось. А кто составлял протокол? Уточнил Лукас, вперев пристальный взгляд Вольмера, и тот смятенно отвел взгляд, замявшись. Кристиан Хальс. Вымолвил он, наконец, неохотно. «Но я и сам о ней впервые слышу». «Что за свидетельница?» «Свидетельница чего?» «Вполне возможно», — с расстановкой ответил Ван Ален Старший, «что свидетельница неблаговидных деяний судьи, каковы и привели его к столь плачевному финалу». «И что сказала твоя французская? «Чего сразу моя?» — буркнул Ван Ален недовольно. Просто процесс опроса несколько затянулся, и... «Ян...» — многозначительно произнес Курт, и тут кивнул, запнувшись. «Да, так вот, судейская дочка была у нее незадолго до папашиного ареста, и вообще всей этой шумихи с отравленным лавочником приходила поплакаться. Рассказала, что отец прошлым вечером явился домой поздно и в охмелю, а дома еще и усугубил как следует».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 Тихо уточнила Энессель. Курт вздохнул. «А дело-то, похоже, приобретает совсем нехороший оборот». «Убрали судью». Уверенно подвел итог Ван Ален. В чем-то он был замешан. Что-то он сделал или делал какое-то время. И однажды решил соскочить. А об этом, похоже, имел глупость ляпнуть тем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 «Я думаю, что она повинна только в том, что ее отец влез в какую-то мутную историю», — покривил губы Ван Ален. «И то ли ей стало известно что-то, то ли они решили, что известно. Это уже не важно. Важно то, что дочку наверняка попросту убрали вслед за папашей». «Зачем такие сложности?» — неуверенно возразила Нессель. Почему было просто не убить его? «Убийство судьи, да еще и вместе с дочерью», — вымолвил Лукас со вздохом. «Нет, это такое событие, которое взбудоражило бы город и привлекло ненужное внимание. Оно как кто-нибудь начал бы копать и докопался бы до истины. А так, никаких подозрений, все чисто. Город сам казнил его и забыл о нем».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 Пользовался только теми куцыми сведениями, которые есть в наличии у официума и магистрата, и все равно нашел больше, чем я. А он, бессомненно, нашел больше, чем я, иначе не был бы убит. «У нас все!» — удрученно развел руками Ван Ален. «Ума не приложу. Во что, ваш пес господень, мог вляпаться?» «Одно точно!» — сумрачно сообщил Лукас.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 Без обид. Стало быть, это я за ним присмотрю. Погасив улыбку, твердо произнес Ван Ален. Этот парень однажды спас мою шкуру, и сейчас я не намерен бросать его барахтаться в одиночку, когда он оказался в заднице. — Справедливости ради, — возразил Корт негромко. — Напомню, что и ты тоже, в общем, выдернул меня тогда с того света, да и в последнем бою вовремя оказался рядом пару раз.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 «Не то же самое, что случайный собутыльник в придорожном трактире. Это не говоря уж о том, что в одном ты все же прав. И вы, и мы, пусть каждый по-своему, но все ж одно дело делаем, как ни крути. Такое основание пойдет?» «Не», — возразил Курт с нарочитой печалью. «Слишком превыспренне». «У меня еще один резон есть в запасе». Усмехнулся Ван Ален. «Мне до чертиков любопытно узнать таки, что тут происходит, и если повезет, с кем-нибудь подраться». Пособравшись за столом маленькой компании прокатились тихие смешки, и Лукас обреченно и укоризненно, но уже без прежнего ожесточения, произнес со вздохом. «Ты неисправим». «Ну, хорошо, пусть так». «Что мы будем делать дальше? Идеи, план, намётки, Хоть что-то? Есть? С чего начнем в свете последних новостей?» «Будем думать», — ответил Курт, когда Ван Аллен сник, неловко и понура пожав плечами. «Есть кое-какие мысли, но вам пока ничего не скажу. Не хочу напрасно обнадеживать и еще больше запутывать вас и себя».